Глава пятьдесят ч е т р Когда капитан Рорбах вошел в кабинет Бюма, французские рабочие только что завершили прибивать листы фанеры поверх разбитых окон. Из-за этого складывалось ощущение, что сейчас не девять утра, а предзакатный час. Тело Ефрейтора унесли, но окровавленный ковер лежал на своем месте. Рорбах заметил кровь. Внимательно смотря подноги. Тридцать восемь погибших, сэр. Восемь часов назад Рорбах сам вызвался выполнять функции главного помощника Бьёма и пока отлично справлялся с задачей сбора информации, допроса свидетелей и формирования рабочих групп для обеспечения безопасности здания. Бьёму обработали рану. И он посмотрел на свое новое лицо в маленькое зеркало перед которым обычно брился. Он сам же обнаружил и тело Геллера в коридоре наверху. Его протеже расстреляла л и ч н о миссис Фиока, оставив кровавый след на пути из офицерской гостиной в его кабинет. Смерть Геллера удивила и огорчила его. но не только потому, что б ё м ценил работоспособность и ум своего младшего товарища, но и потому, что столько людей, подобных ему, на которых рейх должен был построить свое славное будущее, уже погибли и погибли из-за упрямых недалеких дегенератов из сопротивления, наподобие миссис Фиока и ее расово неполноценных союзников с востока. Бьем решил, что попросит жену навестить семью Гейлера, когда у той будет возможность. Им надлежало скорбеть вместе с его родственниками, оплакивая и самого человека, и то, что он представлял. Отпустив рабочих, они вышли из кабинета без единого слова. Он продолжил разговор с Рорбахом. А лагерь Маки? спросил он небрежно, хотя от ответа зависело. Окрасятся ли ночные события в цвета успеха? Сама база почти полностью разрушена бомбардировками. Секретные группы, которые отработали до того, как наземные отряды взяли живыми некоторое количество бойцов, обнаружили поблизости несколько крупных т а й н и к о в с оружием. Нововведение в виде секретных групп предложил б ё м Его охотно принял и внедрил командир подразделений ВАФ НСС. Шульц, возглавивший нападение, он также понимал, насколько сложно было перехватывать парашютные десанты. Гораздо легче было позволить сопротивлению разложить амуницию по тайникам, а затем вывести их запасы на грузовике, пока маки пребывали в иллюзии безопасности. А наземная операция? Ранее командир Шульц также согласился, что нападение в темноте. даст СС тактическое преимущество. При свете дня знание окрестностей давало маки заметную фору. В темноте они ее лишались. Эту идею тоже выдвинул Бем. Окончательные цифры еще не получены, но на данный момент известно о порядке ста убитых и гораздо большем количестве раненых. Все маки разбежались, сказал Рорбах, не скрывая удовлетворения. Но командир Шульц получил от одного из раненых серьезную травму, когда обходил остатки лагеря. Он вряд ли выживет. Это потеря, тихо ответил Бем. Рану Бема вычистили, зашили и забинтовали. Теперь она чесалась. Как ни странно, но учеба за границей позволила ему достичь зрелого возраста без единого дуэльного шрама, которые считались. Атрибутом мужественности у тех, кто учился в старых немецких университетах. Зато теперь, благодаря м и с с и с ф о к а у него есть свой собственный идеальный шрам. Ваше мнение об операции Рорбах? Тот сначала удивился, но взял себя в руки, обдумал вопрос и дал внятный ответ. Несомненный успех, сэр. в а ф н с с на этот раз превзошел противника. Возможно, нам повезло, что белая мышь выбрала именно сегодняшний день для своей атаки и оставила лагерь без своих лучших бойцов. б е о м вспомнил про Геллера. Рорбах же совсем разошелся. Безусловно, это невероятный шок, что некоторые з д е ш н и е офицеры пренебрегали элементарными мерами безопасности ради удовлетворения своих непристойных желаний. Он достал листок бумаги из папки, которую держал под мышкой. Я предлагаю внести следующие изменения в протоколы безопасности. Бьом просмотрел документ и нашел предложенные меры совершенно разумными. Он включит некоторые пункты в свой отчет. Да, прошедшую ночь можно считать успехом, хотя на одно мгновение, когда эта сумасшедшая бросилась на него с ножом, он в этом засомневался.